Тут он тоже замолк на полусловии и уставился на жуткое лицо Ревароса. Несколько мгновений никто не шевелился. — Ах ты, гнусная тварь! — закричал Рене на Метиса, задыхаясь от бешенства. — Подлое, трусливое животное! Он вытащил кошелек и швырнул на землю несколько монет. — Вот твое жалование! Бери! и чтобы духа твоего здесь не было. Вещи твои я завтра пришлю в таверну, и если ты только посмеешь показаться мне на глаза около дома, прочь отсюда! Прочь! Прочь!» Рене схватил лошадь Хосе под усты, и Метис кинулся бежать, воя от страха, но не забыв подобрать деньги. Мануэль уже скрылся из виду. Немного отдышавшись, Рене медленно повернулся К разоблаченному самозванцу. Тот по-прежнему стоял, не шевелясь, и глядел в пространство. — Господин Риварес! — позвал Рене и повторил, подходя ближе. — Господин Риварес! — Что? — Я думаю, нам следует торопиться. Куда мы пойдем сначала? В обувную лавку? — Хорошо. Рене с лихорадочной поспешностью тащил ривароса из лавки в лавку. Он торопился вернуться домой, пока Хосе не успел нажаловаться и распустить злобные сплетни. Нечаянное открытие привело Рене в ужас. Он содрогался при одной мысли о том, что оно может стать достоянием Лортига и Гиоме. Эта страшная трагедия, невероятная и непостижимая, Покажется им чем-то смешным. Они обязательно начнут отпускать шуточки, может быть, даже глумиться. Он украдкой взглянул на своего спутника. Лицо несчастного уже не было таким мертвенно застывшим, и землистая бледность постепенно с него сходила. Но Рене все еще не осмеливался заговорить с риваросом. Однако один вопрос он должен был задать. «Ну, кажется, все», — сказал он наконец, — «Вам теперь понадобится еще один носильщик», — проговорил Риварес мучительно напряженным голосом. «Сейчас уже поздно этим заниматься. Придется обойтись без него». Рене помолчал, потом тихо начал. «Господин Риварес?» «Да. Этот человек, о котором они говорили, он имеет на вас какие-нибудь права?» «Нет, никаких». Но никому этого и не требуется. У меня нет друзей. И до самого дома оба молчали. Лошадь Хосе, нагруженная свертками, трусила сзади, дергая повод. Когда они спешивались, из дверей вышел Дюпре. — А, вот она! — сказал он, увидев лошадь Хоссе. Значит, он ее все-таки не украл? Кого? — Кобылу. Ваш метис явился час тому назад на чужой лошади и заявил, что вы его уволили. Я посадил его под арест, пока не выяснится, что стало с лошадью. Где он? Вон в том сарае. Его сторожит высокий индеец. Рене передал хлыст и повод слуге, который отвязывал пакеты. Держи. «Разрешите поговорить с вами наедине, полковник?» рева разбросил на него быстрый взгляд и тут же снова опустил глаза. «Господи, да он, кажется, думает, что я собираюсь все рассказать», — подумал Рене. Войдя с Дюпре в дом, он сказал, «Я был вынужден уволить Хосе за неслыханно наглую выходку. Я заплатил ему причитающееся жалование, а также неустойку за месяц вперед». Дюпре недовольно поджал губы. «Я привык, господин Мартель, чтобы мои подчиненные советовались со мной, прежде чем предпринимать подобные шаги. Если вина была незначительна, его не нужно было так поспешно увольнять. Если же он совершил серьезный проступок, он тем самым потерял право на эти деньги». «Прошу извинить меня, полковник», — виновато ответил Рене. Он так безобразно себя вел, что я, по правде говоря, вышел из себя. Кроткий тон Рене смягчил Дюпре. Конечно, если он допустил дерзость по отношению к вам, это меняет дело. Он сказал вам, почему я его уволил? Он нес какую-то околесицу о цирке и о том, что вы подружились с беглым клоном, кажется, чьим-то рабом или слугой, но он так кричал и ругался, что я не стал его больше слушать. Что, собственно, произошло? Вы, наверное, помешали ему избить какого-нибудь беднягу?» Рене ухватился за подсказанную ему мысль. «Да, порой просто невозможно не вмешаться. Это было отвратительное зрелище. Мне очень жаль, что я причинил вам неудобства, полковник». Совершенно умиротворенный, Дюпре тут же согласился, что Хосе следует отдать его пожитки и незамедлительно выставить за ворота. Он остался весьма доволен тем, что экипировка Ривараса обошлась относительно недорого и за ужином выказывал переводчику явную благосклонность, подшучивал над его бледностью и усталым видом и советовал пораньше лечь спать, так как завтра на рассвете они выступают. — У вас, по-видимому, очень сбиты ноги, — добавил Дюпре. — Попросите у господина Марталя его примочку. Поразительно помогает. Рене принес примочку. Когда он передавал пузырек Риварусу, ему бросилась в глаза надпись на этикетке, сделанной рукой Маргариты. В глазах у Рене потемнело. Он забыл ответить на ее письмо. Выйдя из дома, он принялся шагать взад и вперед по темному двору. Его душил бессильный гнев. «Боже милостивый! Что же это с ним происходит? С ума он сошел, что ли?» Или уж на самом деле такая тряпка, что первый встречный бродячий клоун может перевернуть вверх дном весь привычный уклад его жизни? Если хорошенько вдуматься, ведь это что-то невероятное. Беглый клоун из низкопробного цирка, по всей вероятности, преступник, скрывающийся от правосудия, иначе с какой стати стал бы белый человек выносить издевательство Хосе Эммануэля? Отщепенец, привыкший к брани и пинкам, и опустившийся до того, чтобы принимать их безропотно, бездарный лгун, которого с первого взгляда раскусили даже такие тупицы, как лортик и штегер, этот человек пришел и посмотрел на него, просто посмотрел. И только поэтому, да еще потому, что его душа оказалась сплошной раной, которой каждое прикосновение причиняло боль, он. Рене Мтель стал его покорным орудием. Ради этого потрепанного судьбой авантюриста он сделал то, чего не сделал бы для родного брата. Он сохранил его тайну. Из-за него он лгал, из-за него унижался перед Дюпре, из-за него потерял всякое самообладание, как не терял никогда в жизни, кроме одного случая в детстве, когда нянька плохо обошлась с Маргаритой. И что хуже всего... Из-за него он забыл про Маргариту. Все остальное он мог бы себе простить, но только не это. «Черт бы его побрал!» — бормотал Рене. «Будь он проклят!» Он ходил до тех пор, пока немного не остыл, а затем отправился писать письма домой. Было уже очень поздно, когда, осторожно ступая, чтобы не разбудить спящих, он пошел к себе в спальню. При мысли о том, что с завтрашнего дня он будет вынужден терпеть общество этого проходимца не только днем, но и ночью, есть с ним за одним столом и спать чуть ли не под одним одеялом, в нем опять поднялось раздражение. Господин Мартель. Кто-то стоял у двери в его комнату. Рене услышал знакомый, запинающийся голос, и даже не успев рассмотреть горящие глаза беглого клоуна, Нахмурился еще больше. «Да», — резко сказал он, — «что вы хотите мне сказать?» «Только то, что я вам очень благодарен». Рене поднял брови. «За примочку?» После минутной паузы тихий голос ответил. «Да, за примочку. Спокойной ночи. Спокойной ночи».